Глава 3. Вспомнив еще раз эту историю, довольно жутковатую и мрачную, доктор Огурцов себе настроение явно не улучшил, ведь убийства подобного рода нечасто встречаются в маленьких городках. Здесь чаще всего кирпичом, табуреткой, доской и прочим бьют по голове. Поэтому Огурцов все же ненадолго задремал и не заметил, как самолет пошел на посадку. Дальнейшее не особо интересно. Стоит только сказать большое спасибо знакомому по фамилии Корзинкир. Если бы он любезно не предоставил машину, то Огурцов в гостиницу добрался бы часа в четыре утра, а не раньше. Вот утром-то он и отправился на метро искать Манежную площадь и Большой Кремлевский дворец съездов. Вся эта процедура прохода в этот дворец огурцова показалась... Короче, он решил, что нашим дедам было проще взять Берлин, чем делегатам попасть в дворец. Да простят неразумного доктора Огурцова еще здравствующие деды наши за его слова такие, и сравнения с ромной. Множественные проверки вымотали в конец, что совсем неудивительно, ибо доктор практически не спал, разница во времени сказалась. И вот судебно-медицинский эксперт Огурцов, чувствуя себя мокрой курицей, Абсолютно случайно залетевший на божественные луга, робко сжался в сторонке, мечтающий в одном, скорее бы, начиналось и началось. Сначала с видеообращения выступил президент, затем живым словом премьер-министр. «Доктор, как это и положено, А. провинциальному члену медицинского сообщества страны». Б. Представителю той медицинской науки, которая никого в этом огромном зале не интересует, сидел на последнем ряду, чем был очень рад. Правда, когда начались выступления врачей, когда стали говорить зубры медицинской науки, стало интересно. Госпожа министр не в счет, ее доклад считался, но ну, понятно, как и о чем, ведь в зале был премьер-министр, поэтому госпожа министр даже стояла в половоротах к зрителям делегатам и создавалось ощущение, что вроде бы она читает доклад делегатам, но вот если приглядеться... А потом Огурцов встретился с премьер-министром. А произошло это так. Премьер после своего вступительного слова еще минут сорок сидел в президиуме и просто сидел, что-то черкал в на бумаге. «Наверное, в крестике нолики играет», — сказал кто-то впереди. «Ага», — подумал Огурцов, — «или в балду». Однако все ошиблись. Прослушав три-четыре выступления, встал премьер и просил слова. И выступил. Да как выступил! Не по заранее приготовленному и кем-то написанному тексту, а своими словами. Говорил очень легко, непринужденно, иногда остро, иногда шуточками. И что самое главное, говорил сознанием темы и состояния дел в медицине. Хлопаем от души. Да и на доктора Огурцова он произвел очень хорошее впечатление, он его зауважал. Вот к вот, после выступления премьера объявили перерыв, который длился минут десять. Огурцов сходил кое-куда и поднялся к выставке, повествующей о последних достижениях в медицине. Потом почти все ушли в зал, и рядом, кроме Огурцова, остались еще трое-четверо докторов, довольно молодых парней. И вот стоят они все, Огурцов что-то разглядывая, а ребята говорят о чем-то своем, типа «айда покурить» и сигареты в руке держат. И вдруг началась какая-то суета. Огурцов оглянулся и видел премьера. Он, как ни странно, шел один в сторону Огурцова. Подошел и, глядя на парней, держащих сигареты, сказал, «А вот докторам не мешало бросить курить. Вы должны бороться за здоровье граждан не только лекарствами, но и личным примером». И тут влез Огурцов, а вот я, господин премьер, не курю. Вот это правильно, — ответил тот, и, подойдя, пожал руку Огурцова, у которого мелькнула мгновенная мысль. Руку до Нового года не мою. А премьер спрашивает, — Вы врач какой специальности? Судебная медицина. О, заулыбался премьер. — Я помню, как нас на вскрытии водили, ну, когда я еще на учился, — пояснил он, Откуда приехали? Огурцов ответил откуда и брякнул. — Да вот приехала, в программе съезда нет ни одного вопроса о проблемах судебной медицины. А их накопилось вагон и маленькая тележка, и прикусил язык. — Давно забытое выражение, — улыбнулся премьер, и, помолчав, сказал. — А вы сами знаете, какой, по-вашему, должна быть судебная медицина? — Ну да, но с точки зрения практического эксперта. — Пойдемте. — Решительно, — сказал премьер, и, уже повернувшись, сказал. — Смелее, смелее, сейчас вам дадут слово. И вы вот с трибуны и скажете всем о том, как вы понимаете эти проблемы и ваше виднее решение проблем. — Да что вы, я же к моргу привык, там все молча, я не оратор, — заскулил Огурцов, поглядывая по сторонам, куда бы сбежать. — В общем, через 10 секунд из зала выбежала госпожа министра здравоохранения и, почтительно выслушав то, что коротко искала премьер, посмотрела в сторону Огурцова и процедила так одно слово. идемте. И выражение ее лица было таким, что ни в сказке сказать, ни пером писать. В зале она Огурцова на первый ряд, а сама пошла в президиум. Дальнейший, как Огурцова представляли, как он шел через огромную сцену и как оказался за трибуны, он никак не мог вспомнить. Радовало одно — пока шел, не упал. И то хорошо. На трибуне он стоял и растерянно смотрел в зал, не зная, с чего начать. И только аплодисменты из мол, давай... Доктор, начинай, не стесняйся, заставили его откашляться и начать свое выступление. Господа делегаты, уважаемые профессора и академики, не седуйте на то, что я сейчас здесь оказался, на этой трибуне. Я представитель той медицинской специальности, которая не изменилась со времен СССР. Это специальность судебной медицины. Все подходы к экспертизе как трупов, так живых лиц остались все теми же, что и были. Но изменились какие-то названия, но изменились какие-то формулировки. Но оснащение подавляющего большинства моргов осталось все тем же. Полуразрушенные здания, те же доисторические микроскопы. И самое главное, мы делаем массу никому не нужной работы. Ведь какова основная задача судебного медика? Правильно. Установить факт насильственной смерти. А установив такую, работать. А таких смертей идет не так много. И нам приходится вскрывать все те трупы, которые нам не нужны. Скажите, для чего вскрывать труп умершего от туберкулеза человека? Если он много лет лечился, и причина смерти на сто процентов ясна и без вскрытия? Туберкулез это для примера, и таких заболеваний много. Мало того, сейчас я вообще выскажу кромольную мысль: Зачем вскрывать трупы людей, погибших в условиях очевидности, например, Сто человек видит, как гражданин Икс стал перебегать дорогу и возбило машины. Ну зачем, скажите, его вскрывать? Далее. Общая беда службы состоит в том, что ею исподволь неформально руководят ритуальные службы. Они платят деньги, они указывают, кого и когда вскрывать, какие деньги брать. То есть бюро судебно-медицинской экспертизы частично превратилось в коммерческую организацию. Затем экспертизы живых лиц. Ведь почти в семидесяти пяти случаях мы работаем на корзину. Почему, спросите вы? А вот почему. Берем человека, которому сосед стукнул по лицу. После этого он идет в милицию, пишет заявление, и маховик следствия закрутился. При этом пострадавший уже помирился с соседом. Но участковый все это проверяет, собирает гору бумажек, и все только для того, чтобы в суде это дело прекратили. Ну или в прокуратуре сделали бы то же самое. Вы знаете, сколько сил главное времени на это уходит. И вот сознавать, что добрая половина твоей работы оказывается пустой, как говорится, идет в корзину, от этого энтузиазма совсем не прибавляется. Работа начинает казаться ненужной. Да вот еще. Наша работа регламентируется Конституцией Российской Федерации. Уголон мы уголовно-процессуальными кодексами, законами Российской Федерации, правилами Министерства здравоохранения Российской Федерации. конечно, местными приказами и указами. Так вот, все они зачастую противоречат друг другу. А если не противоречат, то прочтение и понимание одних и тех же пунктов приказов в разных областных бюро трактуется по-своему. Таких разночтений множество. И еще. Областное бюро судмедэкспертизы подчиняется местному министерству. А скажите, как можно делать экспертизы, например, по врачебным делам, если министерство может диктовать, какие выводы им нужны? Проведение такого рода экспертиз противоречит закону. А выхода нет, ибо все подобные экспертизы идут в другие регионы, не направишь. А почему местные министерства могут диктовать экспертам, спросите вы? Это очень просто. Деньги для своего областного бюро выделяют региональные министерства. А кто платит, тот и, ну, вы знаете, вот эти финансовые взаимоотношения... ставят судебную медицину на задворки всей Российской медицинской империи. Поэтому-то экспертизы продолжают финансироваться из остаточного принципа. То есть, перефразируя Булгакова, наши судебно-медицинские бюро являются организациями второй свежести. А теперь о главном. Что надо сделать для того, чтобы судебная медицина стала по-настоящему функциональной и профессиональной? Не буду говорить о материально-технической базе, и о кардинальном улучшении, это так понятно. Здесь и одно и самое главное решение. Нам крайне необходимо создание независимой федеральной службы судебно-медицинской экспертизы. По-настоящему независимой, по-настоящему самостоятельной. И тут он увидел, что делегаты стали подниматься с места и покидать зал. Поток покидающих зал делегатов становился все больше и больше. Увидев такое, он замолчал и растерянно оглянулся туда, где в президиуме сидели руководители Медицинской империи России, видя, что рядом с ним уж стоит господа министр. — Вот, видите, — спокойно сказала она, — никому не интересно слушать о судебной медицине. Ведь девяносто процентов врачей никогда с вашей службой дела не имеют. По сути, ничего они не слышали, а потому и тратить время. То есть ни времени, ни деньги на нас нечего тратить, так мы никому не нужны. Да, по большому счету, ваша служба министерства не нужна, но она нужна МВД и Следственному комитету. Вот и получается дилемма. Либо оставить все, как есть, либо разделить между этими двумя структурами, но это еще более неприемлемо, и вы понимаете, почему. Да, тогда слово «независимое» станет... неприложимым к судебной медицине. Вот именно. Но создавать единую федеральную службу тоже трудно, ибо ее придется разделить на две. Саму судебно-медицинскую экспертизу и службу на подобие коронерской, как в ряде стран Запада. А сделать такое невозможно по причине огромных финансовых затрат. Вот и вся правда о том, почему». Слушая слова министра, доктор Огурцов вдруг почувствовал, что пол под ним содрогнулся, и его затрясло, причем довольно сильно. Он вот с недоумением глянул в зал, но вот там почти уже все вышли. А оставшиеся сидели совершенно спокойно, разговаривая о чем-то своем, не обращая внимания на стоящих у трибун. «Гражданин! Гражданин!» — вдруг раздался женский голос. «Что с вами? Вы так кричали!» «Что?» Кричал сиплым голосом, спросил Огурцов, недоумя, наглядываясь. — А где зал, где министр? — Так вы кричали, и вернитесь, вернитесь, я еще, еще расскажу, и еще, еще расскажу, расскажу. И только после этих слов до него стала доходить правда. Это все был сон. Он таки уснул, это все приснилось, и премьер-министр, и выступление, а самолетович только приземлился. — Уважаемые граждане и пассажиры! — тут же раздался голос из динамиков. — Наш самолет произвел посадку в аэропорту Домодедова. Доктор Огурцов во изнеможении откинулся на спинку сиденья и почувствовал такую усталость, что ни о чем даже и думать не хотелось, и даже о предстоящем съесть.